Фиалки Тулузы. «Любовь» — это букет фиалок. Луи Мариана. Фиалки Монмартра. Фиалки Пармы. Наверное, у всех при слове «фиалки» возникают именно эти ассоциации. Или фиалки Вены — засахаренные лепестки из знаменитой кондитерской демель. Вид расписных картонных коробочек из демель наполняет меня ощущением счастья. Но, пожалуй, ни один город не связан с фиалками так, как Тулуза. Самый романтический праздник в городе – это праздник фиалки. Но и в обычные дни здесь можно купить кондитерские изделия с использованием фиалок: ликер, духи, сироп, мед, вадан. Не зря Тулузу называют не только розовым, но и фиалковым городом. Фиалка всегда была связана с цветочными играми, ведь главный приз лучшему трубадюру. Золотая фиалка. С начала XX века ее начали выращивать в промышленных масштабах. Фиалка тулузская относится к разновидности пармских фиалок. Фиалки издавна культивировали в Италии и на Средиземноморском побережье Франции для производства духов. А тулуза начала использовать ее во всех прочих сферах и продавать в больших количествах по всему миру. С 1960 года фиалка становится эмблемой Тулузы. В 1993 году создается Ассоциация Земля-фиалок. А в 2003 году официально учреждается праздник фиалки. Он проходит в феврале. Однажды я получила в подарок заветную плетеную корзиночку. Там было фиалковое мыло, фиалковая туалетная вода, засахаренные лепестки и даже фиалковый уксус, и фиалковый джем. Уксус хочется наливать в бокал как аперитив. В его составе шампанское, сухое белое вино, фиалковые лепестки и используют его как обычный винный. А идеальное сочетание почему-то с салатом с индивием, цикорием, то бишь. Я же просто сбрызгивала им салатные листья. А фиалковый джем... Нет, он не сладкий. Он из серии лукового мармелада из Тосканы. И подходит для мяса, для придания оттенка вкусу мяса на гриле, например. Это очень недолговечный и очень экологичный продукт. В готовое желе опускают лепестки тулузских фиалок. Аромат и вкус получается без высоких температур. Соответственно, и хранится не слишком долго. Одна из известных фирм по изготовлению таких продуктов — Сат-Элен, Жордан-де-Лен. У нас в россии встречается продукция другого дома лямезон дуля виолет тоже из тулузы несколько лет назад сломав всю голову в поисках подарка мне на рождество граф совершенно случайно отыскал сад и потом он рассказывал какое удовольствие получил, прогуливаясь по теплицам на берегу живописного канала дюмиди на самом деле продуктов из фиалок здесь производят столько, что и представить сложно. От свечей до различных парфюмерно-косметических изделий. А главное, и за лепестки не хуже, чем в Демеле. Хотите фиалкового чая? И такой тоже есть. Где-то слышала, что фиолетовый цвет – цвет одиночества. А еще это цвет траура. А мне кажется, что это цвет счастья. во всяком случае от оттенков сиреневого и фиолетового, лавандового и фиалкового я теряю силу воли и хочу все фиалковое и сиреневое сразу. В Тулузе фиалка символизирует скромность, мир, кротость, скрытую любовь, смирение, уважение и робость. Фиалковый цвет признан напомнить любимому человеку, что мы думаем о нем. Это символ настоящей любви, чистой и искренней. Мужчины Тулузы Говорят о любви с букетом фиалок в подарок любимой. «Любовь — это букет фиалок, но любовь слаще этих цветов. Когда счастье манит тебя и отступает, ты должен взять его за руку, не дожидаясь завтра. Любовь — это букет фиалок. Сегодня вечером давай соберем эти цветы, потому что глубоко в моей душе не будет другой женщины. Это ты всегда будешь моей единственной любовью». Иногда вам скажут, избегайте удовольствий, избегайте суматохи, но в этой жизни есть только время. И даже князь имеет право полюбить хоть на миг. Пел Луи Мариана, звезда французских музыкальных фильмов 50-60-х годов. Эта песенка, звучащая со старой виниловой скрипящей пластинки, словно создана для Тулузы, для ее улиц и дворцов. Она увлекает за собой и кружит в вихре фиалковых лепестков. И разве могли французы не придумать множество рецептов с использованием фиалок? Ведь фиалка – съедобный полевой цветок со слегка терпким вкусом, который придает оригинальную нотку многим блюдам. Его также называют «троицкая трава», «мартовский цветок». Он придает ароматы соленым и сладким блюдам. Давайте приготовим блюдо по необычным рецептам с ароматом фиалкового счастья.